Беломор поглядел в эту пустоту с последней надеждой, потом похоронил ее там и махнул рукой. — Вижу, что у тебя в уме закостенело все от бездумья. Не обойтись нам нынче без мозголомной браги. Только наутро уж не плачь. Как славно тупорогим-то прикинуться. Непременно все, что желается, получишь, — похвалил себя Жихарь. — Мозголомная брага? жила в прозрачном сосуде и была такая крепкая, что даже ужас. Она не то что из живота, прямо изо рта бросилась в голову и стала кидаться там из стороны в сторону, ломая умственные подпорки и укрепы. Каждое слово, изреченное Беломором, она тут же подхватывала и укладывала, словно кирпичик, на нужное место. Жихарь не стерпел и согласился на все сразу. Поломаем колесо кармы, — рычал он, — заплещем змею мировому все бельмо полуденной росой. И пасть порвем, и время выпрямим. Эх, всех убью, один останусь. Вот ты молодец, вот ты умница, — приговаривал старик. Ободренный похвалой, богатырь наклонился к Беломуру и таинственным образом спросил. «Дедушка, да ты знаешь ли, кто я?» И, не дождавшись ответа, отправился врать. Тут и Беломору настал черед охоть, ахоть и девица. В самых страшных и ложных местах своего рассказа Жихарь даже хватал кудесника за плечо, не грохнулся бы старой славки от испуга. «Ножки, — говоришь, — были по колено в серебре, а ручки по локоть в золоте? — не верил Беломор. Ага, а во лбу — светлый месяц!» По затылку же ясные звезды. И куда же оно все делось? Злые люди ободрали, заныл Жихарь. Сироту всякий норовит обидеть. Тебя обидишь, хмыкнул старец. Дедушка, не унимался Жихарь. А где же мой народ, родня-то моя вся, где? А не было. Ты их сам себе придумал? Нет, не придумал. Нет, не придумал. Я проверял. Все соседи на месте, даже партизане. А моего племени нет. Чужие люди кругом живут. Вот видишь, Беломор решил обратить Жихарева домыслы себе на пользу. Это они у тебя все отняли. И в огневе указал долгим пальцем самый темный угол избы. Кто? Жихарь грозно уставился в обвиненное место. Ища обрести там своих грозных обидчиков и немедля покарать, но в углу было темно и пусто. Трепетал один клочок набитый пылью паутины, а сам паук должно быть давным давно подался отсюда, где ловить ему было решительно нечего. Культьяпо и мироед всех съел, объявил старец. Как же так растерялся Жихарь? Такая большая была земля, как это! Песня-то поется. А хоть три года скачи, ни до какого царства не доскачешь. А народу-то, народу! -то, народу вот мироец вашего края прикусывать и начал, — сказал Беломор. Скоро и до всего остального доберется. Но ты ведь ему воспрепятствуешь, так? Истинно так, истинно так! Подхватил Жихарь и начал воевать, тут же, не покидая избы. Заговорили горшки, замелькали ухваты. Чучело под потолком от страха сбились в кучу. — А ну стой! — заорал старец в виде разор. — Ко мне сюда! О, косорот, Косогор! Филиал! Приднизолон! Протрезветь богатырь не протрезвел, но слегка чухался. Нашел, кого призывать на ночь, глядя. Беломор достал кусок мела и быстро, не глядя, начертал на столешнице замысловатую фигуру на пять углов. Белые линии засветились, между ними восстали неоткуда маленькие, но очень противные существа, пучеглазые и скалозубые. Богатырь решительно полез под стол с твердым намерением не даваться живым. — Успокойся, дурачок глупенький, — сказал кудесник и вывел их жихря обратно на лавку. — Наперед, помни, пугаться таких не следует, они плоские. Живут на две мерки, знают лишь длину и ширину, а о высоте не помышляют и даже нас с тобой не видят. — Мы-то их видим! — закрывался руками жихарь. — Это уж проекция такая, — развел руками старец. Гадкие создания шипели, плевались и выкрикивали непонятные, но скверные слова. — Станешь много пить, они всегда появятся, — предупредил Беломор и рукавом стер на Паганцы, обиженно визжа, вернулись в плоскую свою вотчину. Жихарь перевел дух, наполнил самовольно кружку, выпил и словно нырнул в нее, впустую. Утром-то он, как следует, понял, от отчего Брага звалась мозголомной, но лечиться привычным способом кудесник не разрешил, а велел вместо того...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 И ничего не объяснял. Жихарь спросил, надо ли по дороге взывать к богам, а если надо, то к каким именно? — Взывай, хуже не будет, — сказал Волох. — Но сильно на них не надейся. Время их выходит. Будут только под ногами путаться. — Вот, к примеру, отец Пропута. Надо жертвовать или не надо? Беломор растолковал, что вот Пропута,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 Потерял жирок, и все. А уж если такую устарел, вспомнишь, какой не знает, продолжал Беломор, то он тут же обрадуется и поможет. — А тебе помогал? — сощурился Жихарь. — Бывало. Как ты думаешь, когда я родился? Жихарь подумал, сгибая пальцы. Выходило много. — Время Бусова, — неуверенно предположил он.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 Конечно, обрадовался и подобрал. Жихарь даже стал иногда покрикивать на хозяина. То принеси, да это приготовь. Богатырские капризы Беломор переносил с необыкновенным терпением. Однажды только не прикладывая рук, поднял его на воздух и несколько раз там перевернул. Доспехи были безнадежно малы. «Раньше народ помельче водился», — отговаривался старец.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 Вот видишь, и на худших одрах витязи катались, и ничего, и вошли в новеллы, и устарелы так, что колом не вышибешь. Жихарь пригорюнился и погладил коня. Тот хрипло заржал. Так и назову его. Ржавый.